Глава одиннадцать. Когда я смогла встать и подойти к окну, то прижалась лбом к стеклу и прошептала, что же мне теперь делать? Ведь я и отомстить не могу. Думала сейчас, объявлюсь и покажу всем, что живая. Но ведь теперь я урод. Я не могу вернуться в таком виде. А благодарить мне вас действительно нечем. Пользоваться вашей добротой дальше я не могу. Я повернулась к Генриху и прошептала. Пожалуйста, убейте меня. Вкалите мне яд, умоляя. Я встала перед Генрихом на колени, но он тут же меня поднял. Я прошу вас меня убить. Я вас умоляю. Я что, похож на сумасшедшего? Я спасал тебя не для того, чтобы убить. Я не хочу жить. Лучше бы вы меня не спасали, лучше бы я такой себя никогда не видела. У меня вновь началась истерика. Генрих попытался меня успокоить, подошел поближе и прижал к себе. Успокойся, пожалуйста. Вы мной не брезгуете? Я же урод. Я больше не женщина. Я урод. Ты женщина. И ты должна продолжать жить. Как? Вы сдадите меня в пансионат для коллег? Я и там всех распугаю. Может, будете проводить на мне опыты? Показывать меня студентам-медикам? Я хочу дать тебе новую внешность. Сам буду проводить над тобой опыты. Мне интересно, что получится. Пойми, я классный врач-пластик. И мне очень хочется поэкспериментировать. И чем закончатся эти эксперименты? Хуже не будет. Я буду очень стараться сделать тебя красивой. Главное, чтобы ты была готова к множественным утомительным операциям. Мне нечем платить? Я же сказал, мне не нужны деньги. Мне нужно твое согласие. Да, я согласна. Я на все согласна. Прокричала я и уткнулась Генриху в грудь. Содрогнувшись от боли, «Сделайте так, чтобы я не была уродина». Генрих сообщил, что приступить к первой операции он сможет не раньше, чем через пару месяцев. Я еще слишком слаба. Днем он работал в клинике, а я ждала его дома. Несмотря на то, что дом окружал... Большой частный сад, в котором можно было гулять, я ни разу не вышла во двор. Боялась показаться на глаза садовнику. Когда в дом приходила помощница по хозяйству, я закрывалась в своей комнате и ждала, пока она уйдет, чтобы ее не напугать. Когда в доме никого не было, на меня накатывало отчаяние. Я падала на пол и начинала кричать. Генрих. Приказал помощнице занавесить в доме все зеркала, оставив только зеркало в туалетной комнате, соединенной с его спальней. Он хотел, чтобы я перестала бояться, ведь если я видела свое отражение в зеркале, у меня начиналась истерика. Я рыдала и разбивала зеркала в дребезги. Страшное зрелище — видеть себя без бровей, без правильного разреза глаз, без губ. и точеной шеи, только многочисленные шрамы и расплавленная, скомканная от ожогов кожа. Сколько бы я ни говорила, что жизнь потеряла для меня всякий смысл, в глубине души все равно теплилась надежда, что мое лицо все же можно привести в порядок. Я понимала, что уже нельзя сделать меня такой, какой было раньше, но для начала Я хотела бы выглядеть так, чтобы от меня не шарахались люди. Пусть не красавица, но только не уродина. Ты почему сегодня ничего не ела? Спросил меня Генрих, вернувшись с клиники. Помощница сказала, что стучалась к тебе в комнату. Но ты не открыла ей. Она хотела тебя покормить. Не хочу, чтобы меня кто-то видел. Пока ты лежала в коме, она видела тебя каждый день. лечила и обрабатывала кожу от пролежней. С каких пор ты стала ее стыдиться? Тогда я ничего не понимала, а сейчас мне стыдно. Чего ты стыдишься? Того, что я такая уродливая. Но ведь ты же в этом не виновата. Днем ты можешь гулять в саду и дышать свежим воздухом. Тебе всегда будет трепетное и доброжелательное отношение. Все знают, что здесь живет моя пациентка. Никто не посмотрит на тебя ни испуганным, ни жалостливым взглядом, не назовет убогой, не покажет на тебя пальцем и не задаст лишних вопросов. Ты просто мой пациент, лечение которого растянется на долгие месяцы, а может быть на годы. Господи, за что мне такая жизнь? Жизнь никогда не бывает лишней. Ты должна довериться мне. Не люблю хвастаться, но пациенты приезжают ко мне со всего мира. Они в один голос говорят, что у меня действительно золотые руки. Считают меня хирургом от Бога. Если не будешь верить в успех, у нас ничего не получится. Мы должны верить вдвоем. Я буду верить, кивнула я. Когда ты окрепнешь, я покажу тебе Швейцарию. Ты была здесь раньше? Нет. Я знаю, что это страна банков, часов, вкусного сыра, незабываемого шоколада и знаменитый халь. Это удивительная страна. Ты обязательно ее полюбишь. Страна, не обладающая запасами полезных ископаемых, имеет такую прекрасную экономику. А швейцарские банки самые надежные банки в мире, и сюда стекаются все мировые деньги, нет ни деноминации. ни навязанных нам обменов денег, ни замороженных вкладов, которые вернут лет через двадцать пять не раньше. Мои родители эмигрировали сюда, когда я был десятилетним подростком. Хотя первое время нашей семье приходилось туго, я влюбился в Швейцарию. Здесь ощущается реальная забота государства о людях. Пенсионеры живут с уверенностью в завтрашнем дне. И могут совершенно спокойно посещать дорогие магазины и рестораны. И это несмотря на то, что в нашей стране один из самых высоких уровней жизни. На улицах почти нет пьяных, нищих и попрошаек. А еще в Швейцарии самые знаменитые клиники. Их обслуживание заслуженно является одним из лучших в мире. Здесь комфорт, высокое качество. Первоклассный сервис, который может удовлетворить требования любого, даже самого щепетильного пациента. Доброжелательная атмосфера, гарантированная конфиденциальность, Номера в клиниках на уровне высококлассных отелей, а не больничных палат. Тут тебе и уютные холлы, и бары, и салоны красоты, поэтому лечение сродни приятному времяпрепровождению. Швейцария очень дорогая и закрытая страна. Получить возможность для проживания в ней могут только состоятельные люди. Конечно, существует Швейцария для туристов и местных граждан. Для тех, кто в ней живет, она намного дешевле. Цены для постороннего человека и постоянного жителя разные. А еще в Швейцарии невозможно заблудиться. Тут такая замечательная система указателей и цветовых разметок. А если человек ступил на зебру пешеходного перехода, весь транспорт тут же замирает на месте. Интересно за всем этим наблюдать. Никогда не думала, что познакомлюсь со Швейцарией именно таким способом. Ты же мне пообещала верить в успех. Мне очень интересно с тобой работать, потому что самому хочется знать, что же получится. Ты для меня словно бесформенный кусок глины, а я скульптор, который будет пытаться вылепить тебе новые брови, новые глаза, губы. Ты должна запастись терпением и не ждать быстрого результата. Твой организм слишком слаб, чтобы проводить одну операцию за другой. На лечение уйдут долгие месяцы. Главное – выдержка. Надо собрать волю в кулак. Да, и если разобраться, торопиться тебе некуда. Ведь по документам ты умерла еще год назад. И никто нигде тебя не ждет. От его слов мне стало не по себе. Слишком жестокая правда. Однажды, когда Генриха не было дома, Я нашла в себе силы выйти из комнаты и даже помогла помощнице по хозяйству приготовить обед. Мы общались с ней на английском. Женщина совершенно меня не боялась и вела себя так, будто я такая же, как все. однажды она заболела и не вышла на работу. Я приготовила Генриху ужин и встретила его с накрытым столом. «Ты сама все это готовила?» «Сама», — кивнула я. И принялась наблюдать, как Генрих ест. Ты такая умница, улыбнулся Генрих и поправил очки. Это я стала такой, когда превратилась в его родину. А до этого была жуткой стервой, задумчиво произнесла я. Не люблю стерв. Генрих пригубил вино. Мужчины только говорят, что не любят их, надух не переносят, а сами теряют голову. Стервы. Слишком тщеславны. Их удел одиночество. Для них не существует другого мнения, кроме собственного. Их просто распирает самодовольство от того, что они цинично используют мужчин. Для них нет морально-дранственных запретов. Иногда мне кажется, что у них нет сердца. Я любил одну стерву. И всегда ощущал, что вместо сердца у нее лед. Вот видишь, все-таки ты такой любил. Угораздило вляпаться. И все же, мне кажется, она оказалась для тебя роковой. Не знаю, роковая она или нет, но мне по-человечески жалко подобных женщин. Эти несчастные создания взяли на вооружение мужскую линию поведения. Смотрят на сильный пол, как на реальное зло, и при удобном случае бросаются в бой. У них потребность в доминировании. Поэтому чаще всего они одиноки. У меня создалось впечатление, что каждую из них кто-то когда-то обидел, и они мстят. Сегодня они искренне влюблены, а завтра разочаровываются и спешат поменять мужчину. Это защита от боли, это маска и броня. Я думаю, что это все-таки образ жизни. А что стало с той стервой, которую ты любил? Мы с ней расстались. Я женился на другой, устал доказывать, что она должна поверить в мою любовь. Мне кажется, ты лукавишь. Она сама тебя бросила, поэтому ты и женился на другой. Генрих не реагировал на мое замечание и продолжил. Она вбила себе в голову, что мужчины существуют лишь для того, чтобы их использовать. Стала играть мужские игры и заигралась, причем настолько, что временами... Мужчины видели в ней достаточно сильного противника и начинали с ней соперничать. Они просто забывали, что она женщина. Ее жизнь напоминала бои без правил. Она не задумывалась о цене победы, делала все, чтобы выиграть. Только вот победа приносила ей все меньше и меньше радости. Она успокаивала себя лишь тем, что победители не судят, но уже не могла существовать без этой игры. ей было жизненно необходимо тешить самолюбие различными мужскими признаниями мужчины же всегда отвечали ей взаимностью временами даже воспринимали ее не только как женщину с которой хочется переспать но и как женщину с которой хочется жить но совместная жизнь для нее представлялась ударом ниже пояса и отсутствием кислорода когда любовники узнавали Что ей нужна новая страсть и новый допинг, они даже от отчаяния могли поднять на нее руку, шантажировали, а некоторые хотели убить. Одним словом, от собственного бессилия ставили на кон все. Она гордилась тем, что умеет держать мужчин в напряжении, любила быть разной, менялась, но при этом никогда не изменяла себе, не побоюсь даже назвать ее этакой. девушкой-хамелеоном. Она из года в год ходила по одному и тому же замкнутому кругу. Роман, расставание, роман. Научилась самоотверженно отдавать свое тело, но никогда не обнажала и уж более не отдавала свою душу. Ей казалось, если она когда-нибудь будет честна с мужчиной, то сразу потеряет свой стержень и станет его бледной копией. А ведь в своем одиночестве виновата только она сама. Она просто не умеет прислушиваться к чужим желаниям, вникать в проблемы и потребности, кроме собственных. Она научилась жить сексуально, играючи, ярко, красиво, вызывающе эпатажно, но так и не поняла, что секс — только часть жизни, но не вся жизнь. Я вздрогнула. Генрих говорит так, будто имеет в виду меня, словно рисует словесный портрет с меня бывший. Неужели со стороны все выглядит именно так? Такое впечатление, что ты обо мне рассказываешь. Значит, вы с ней сильно похожи. Были раньше, грустно заметила я. Большое заблуждение, что стерва не умеет любить, что относится к мужчинам потребительски. безжалостно их используя. Ерунда. Стерва – это женщина, созданная для любви, умеющая играть на всех гранях мужского удовольствия. Стерва – это просто образ жизни, призвание, логика, мышление и даже способ выживания. Стервой быть интересна, полезно и даже необходимо. Это защита собственных интересов. Стервозность – присутствует в каждой женщине от рождения. Только ей нужно самой выбирать, развивать в себе этот дар или нет. Стервозность – признак того, что в женщине есть ум и индивидуальность. А я считаю, что стерва – это сознательный путь к одиночеству. Моя бывшая любимая не боялась давить на самолюбие и указывать на мужские ошибки. А ведь мужчины не прощают. подобных вещей. И все же, несмотря на то, что она привыкла бить по слабым местам сильного пола, мужчины тянутся к ней, словно мухи на мёд, крутятся вокруг, словно павлины, готовы целовать песок, по которому она ходила, но общение не греет, рядом с ней холодно, ведь она не привыкла отдавать и делиться своим теплом. Жизнь научила ее только брать. Когда она расстается с мужчинами, они чувствуют себя использованными презервативами и впадают в бешенство. Пришел момент, когда она смогла пересмотреть свои ценности и взгляды на мужчин. Созрела, чтобы начать совершенно новый этап своей жизни. И поняла, что нужно не только брать, но и отдавать. Не зря существует закон сохранения энергии. Она открыла для любви свое сердце, захотела выйти замуж и зажить счастливо, но было слишком поздно. Оказалось, что это уже никому не нужно. Она уехала в Италию, купила небольшой домик на берегу, так и живет одна. После бурной молодости ей, конечно, было тяжело остепениться. Нет, у нее периодически появляются любовники, ведь она знает метод. Дрессировки мужчин, и это метод кнута и пряника, но ее удел одиночества. После ужина я зашла в гостиную, сдернула простыни с большого дубового зеркала, взглянула на свое отражение. На меня смотрело чудовище, которое вызывало ужас и отвращение. Я пронзительно закричала и ударила по зеркалу кулаком. «Но зачем ты его открыла?» Генрих схватил меня на руки, отнес на кровать и попытался успокоить. Я всхлипывала и в который раз просила его дать мне яд.